Глава 13 Алекс Карлинг появился в комнате своей подопечной буквально через несколько минут. Тем не менее, девушка уже успела забыться беспокойным сном. Она то всхлипывала, то звала маму, папу и брата, то вдруг начинала метаться, словно бы, порываясь, вскочить с кровати и броситься куда-то бежать. Мужчина замер в нерешительности. Не поторопился ли он со своим сюрпризом? Может, было бы правильнее дать девочке отдохнуть? Скорее всего, поторопился, — понимал он. Однако, что сделано, то сделано. Поэтому девочку все-таки придется будить. Он наклонился и тихо позвал. — Кэсси... Девушка тут же открыла глаза, потягиваясь и испуганно моргая. «Первый сюрприз готов», — загадочно сообщил ей мужчина. «Но я не хочу больше сюрпризов», — совсем как маленький ребенок захныкала она. «Сегодня их уже столько было, и вообще я устала». «Кэсси, поверь мне, этот сюрприз тебе очень понравится». — заверил мужчина. — Потому что его, точнее ее, зовут Элана. — Крестная здесь? — воодушевленно переспросила девушка, мгновенно сев в постели и заозиравшись по сторонам. — Где? Где она? — Она ждет тебя у меня в кабинете, — объяснил Алекс, открывая портал. — Поэтому давай, соскребай себя с дивана. Девушка шмыгнула носом, закивала головой, и в буквальном смысле торпеда слетела с дивана и влетела в уже открытый портал. Одно мгновение, и она вновь оказалась в кабинете опекуна, на розовых стенах которого по-прежнему красовались ярко-белые семейники в уточку. — Крестная, как же я рада тебя видеть! — Кэси,ди. Все той же торпедой метнулась в объятия женщины поразительной красоты. Настолько поразительной, что от этой красоты дух захватывала, настолько впечатляющей, что все до единого предметы, окружающие ее, блекли и казались лишь тенями. И все же при этом королева Фейри летнего благого двора излучала тепло и уют. Ее синие, как июльское небо, глаза лучились любовью, Золотая коса, в которую была вплетена продолжающая оставаться живой и свежей виноградная лоза, покоилась на груди. — Солнышко мое, как ты, детка моя? — обняла свою крестницу королева. — Плохо, крестная, мне очень плохо! — всхлипнула Кэсиди, и глаза ее, только-только высохшие от пролитых слез, вновь увлажнились. Пожалуйста, скажи мне, что папа и мама, и Ричард уже скоро вернутся. Ну, пожалуйста!» «Малышка!» Королева Фейри опустила глаза. «Все не так просто». «И с каждым днем становится все сложнее и сложнее», — мрачно предположила девушка, заглядывая в глаза крестной. «В настоящий момент дела обстоят именно так», — кивнула та. — И я здесь, хотя и во имя твоих родителей, однако вопреки их воле. Поэтому только тебе решать, захочешь ли ты мне помочь. — Разумеется, захочу! Не задумавшись даже на секунду, горячо заверила Кэссиди. — Чего бы мне это ни стоило? Что же касается моих родителей и их нежелания вмешивать меня в их дела, то с ними я потом разберусь. Ну или они со мной. С наигранным весельем хохотнула она. «Сначала они разберутся со мной. Надеюсь, что разберутся». Печально улыбнулась королева и поцеловала девушку в лоб. «Ибо я не только иду против их воли, но и нарушаю данную им много лет назад клятву. Дело в том, ласточка моя, что по просьбе твоих родителей...» — Сразу после твоего рождения я запечатала один из твоих магических талантов. — Что? Мои родители лишили меня, данного мне от рождения, магического дара? — не дав договорить королеве фразу до конца, изумленно переспросила девушка. — Да, — кивнула королева, — дара, который мог бы причинить тебе очень много проблем. «И что же это за дар такой проблемный?» — недоверчиво уточнила Кэссиди. Она понимала, что крестная не стала бы ей лгать, да и не способны Фейри на ложь, но все же не могла поверить, что ее родители пошли бы на то, чтобы лишить ее данного ей от рождения дара. «Визуально-сенситивная эмпатия». «Вы запечатали ее эмпатию?» «Кто бы сомневался!» — почти возликовал Каролинг. «Хм, это многое объясняет, очень многое!» «Это ничего тебе не объясняет, Александр!» — холодно возразила королева Ферри. Кэсси способна на сочувствие в той же мере, что и большинство смертных!» Вступилась она за свою любимицу. «Крестная, не обращай на него внимания!» Испепеляюще, зыркнув на опекуна, парировала Кэссиди. «Пусть думает, что хочет. Если ему так нравится считать меня социопаткой, то пусть считает. Мне-то что? Не я же из-за этого теряю покой и сон, а он!» Язвительно добавила она. «Дело не в том, что ему нравится считать тебя социопаткой, а в том, что у него на это есть все основания!» гаркнул в ответ, не оставшись в долгу королинг. И его кабинет тому прямое доказательство! — кивнул он на украшенные белоснежными труселями розовые стены. — Последнее и самое яркое я имел в виду. Что же касается истории наших отношений в целом? — Прошу прощения, что вмешиваюсь, — перебила его королева. Но я, к сожалению, не располагаю достаточным временем, чтобы выслушать ваш явно только набирающий обороты обмен любезностями до конца. Поэтому, если вы не возражаете, то я вернусь к тому, почему я вообще вдруг заговорила о запечатанном даре Кэссиди. — Я не возражаю! — с готовностью откликнулась Кэссиди. — Прошу прощения, Ваше Величество. Уважительно, пристыженно склонил голову Алекс. Продолжайте, пожалуйста, я весь внимание. Благодарю. Величественно кивнула королева Фейри. Дар Кэсси в распечатанном виде позволяет ей не просто эмоционально сопереживать чувствам других, но физически чувствовать то, что чувствуют другие так, как если бы это она была участницей событий. Она способна пропускать через себя ощущения других людей, как провода в нашем мире способны пропускать через себя ток. — Вы хотите сказать, Ваше Величество, что Кэссиди может принимать на себя не только чувства и эмоции, но и физические раны других людей? — уточнил Королинг. Именно это я и имела в виду, — подтвердила королева. И еще, я имела в виду, что точно так же, как слишком большое напряжение тока может сжечь провода и даже взорвать электростанцию, так и слишком сильные эмоции и чувства других людей, особенно тех, кто умер насильственной смертью, могут нанести психике и физическому состоянию Кесиди непоправимый вред или даже убить ее. Иначе говоря... Жить с таким даром не просто сложно, а весьма и весьма опасно. Особенно маленькому ребенку. Именно поэтому я и согласилась запечатать ее дар. — Но я уже давно не маленький ребенок, — тихо напомнила Кэссиди. — Да, ты уже не маленький ребенок, — согласилась королева. — Однако и незрелая чародейка тоже. «Ты еще только учишься, и, учитывая твою одаренность, у тебя и так было более чем достаточно магических талантов, чтобы их развивать, поэтому твои родители решили повременить до тех пор, пока ты получишь диплом магистра», — улыбнулась ей королева. «Ее величество имеет в виду...» что твои родители опасались того, что ты и без дара визуально-сенситивной эмпатии достаточно талантлива для того, чтобы угробить или себя, или кого-то из окружающих», — язвительно усмехаясь перевел Александр королинг «Я прекрасно поняла, что моя крестная имеет в виду и без ваших злобных, а отнюдь не остроумных комментариев, господин Опикун ядовито огрызнулась Кесиди. «Ой, извини, крестная, продолжай, пожалуйста». Виновато потупилась она, заметив укоризненный взгляд королевы. «Информация, которую я сейчас сообщу вам, закрытая. И ни в коем случае не должна покинуть стен этой комнаты». Вздохнув и покачав головой, продолжила та. «Министр погиб здесь, в человеческой реальности» и визит его сюда носил не официальный, а личный характер. Дальше больше. Есть свидетели, которые утверждают, что видели его и твою мать, входящими в его квартиру в день его убийства. Но что еще хуже, это то, что именно на это время у Ребекки нет алиби. Поэтому основная и единственная версия обвинения – Агера Вегарда убила любовница, коей и является твоя мать Кэсси, и она же убила его сына, который якобы застал ее на месте преступления. Наморщив лоб и снова вздохнув, сообщила она, что касается мотива, то предполагается, что она сделала это, чтобы завладеть сферой памяти Агера. Не то, что я верю в то, что мама убила Вегарта и его сына, но а папа причем, оторопела, уточнила девушка. А Гейер Вегард могущественный фейри, как, впрочем, и его сын. Поэтому, даже застав их обоих врасплох, твоя мать все равно не смогла бы их убить, так сказать, голыми руками. А вот с помощью артефакта вполне. — И, к сожалению, твой отец как раз и есть артефактор. Артефактор, у которого тоже нет алиби. И который, к тому же, заявил, что в момент убийства его жена была с ним. С очередным тяжелым вздохом объяснила королева. Но сфера памяти с сомнением в голосе начал Александр. Каким образом Ребекка или Стивен смогли бы завладеть сферой памяти? Она же является частью ауры Агейра, и поэтому, насколько я знаю, ее можно отдать только добровольно. — Александр, не мне тебе рассказывать, что есть артефакты, которые способны копировать и ауры тоже. Печально улыбнулась королева Фейри. Что снова возвращает нас к Стивену, который, как мы знаем, на сегодняшний день является лучшим артефактором не только в человеческой, но и нашей реальности тоже. Королинк покачал головой, вздохнул, и, как китайский болванчик часто закивал, соглашаясь с доводами королевы. Ваше Величество, не то чтобы у меня нет предположений, Но все же, что конкретно вы хотите от моей подопечной? Только давайте, пожалуйста, без обедников. Он испытующе посмотрел королеве прямо в глаза. Ее величество в очередной раз вздохнуло, на мгновение отвела глаза в сторону, затем подняла их и все-таки встретилась взглядом с испытывающим взглядом мужчины. «Если без обидников, то Кесиди, наша последняя надежда», — бесцветным голосом призналась королева. «Она единственная, кто может узнать, что именно произошло в квартире Агейра Вегарда». «Я могу? Правда? Так это же отлично! Ну и чего мы ждем?» — нетерпеливо вопросила Кесиди. Александр королинг сузил глаза и неодобрительно хмыкнул. Именно так он и думал. «Вы имеете в виду, Ваше Величество, не может, а сможет! Сможет после того, как вы распечатаете ее дар визуально-сенситивной эмпатией», — уточнил он, — «тот самый дар» который гарантированно убьет вашу крестницу при посещении места двойного убийства? Как? Он с вызовом посмотрел на королеву. Как вы можете предлагать ей это, зная, что если она переживет и прочувствует от начала и до конца смертельную агонию Агейра Вегарда и его сына, боль, которую они испытали, убьет ее вне всякого сомнения? Даже если бы они были людьми, у нее и то шансов на выживание было бы немного, но они фейри, у которых болевой порог несоизмеримо выше, чем у людей.